Попал в историю. Эхо Москвы. Всё так. И мы начинаем нашу программу «Всё так», посвящённую судьбе Лоренцо Медичи, Натальи Ивановны Басовской. Здравствуйте. Добрый день. Я хочу вам сказать, что у нас ещё есть третий соведущий сегодня. Мел Гибсон решил экранизировать его судьбу. Бюджет картины, которая съёмки которой начнутся в этом году в Италии, составит около 200 миллионов долларов. Мне нравится этот партнёр. По крайней мере, у него бывает... Порывы такие, позывы к чему-то серьезному и благородному. Так что будем ждать фильмы еще. С уходом Лоренцо закончился мир во Флоренции, так сказал римский папа, узнав о смерти Медичи. Природа по-своему отозвалась на это событие. Молния с такой силой во время после смерти Медичи Лоренцо ударила в купол церкви Санта-Репарата, что часть рухнула, вызвав всеобщее изумление флорентийцев. Чего это вдруг? Именно так. И Никола Маккиавелли, человек здравого, строгого ума, как известно. А, младший современник Лоренцо. В общем, они одновременно какое-то время жили у Флоренции, но не встречались. Так что Никола тогда был просто госслужащий, скажем, а не а, гуманист, а, мыслитель, каким он стал потом. Как он написал в своей истории Флоренции о а, Лоренцо Великолепном? Никогда еще, не только Флоренция, но и вся Италия не теряла гражданина столь прославленного своей мудростью и столь горестно оплакиваемого своим отечеством. И небо дало весьма явные знамения, бедствия которых вы только что говорили, вызвав всеобщее изумление и ужас. Это Никола Макеавелли, что ум критически известно, и что человек не склонный к фальшивым восторгам. Но будет неправильно сказать, что в литературе существует только такая оценка Лоренцо Великолепного. Да Есть уж. и критическая линия, причем XX век особенно отличается критическим отношением. Например, французский историк искусства Андре Шастель называет, говорит э, о Лоренце таким образом. Его отличал эгоизм коллекционера <связь> и дилетант Это Выражает правда. Выражает страшное сомнение в том, что Лоренце тратил много своих денег, личных денег, на меценатство. Ну, главное организовать процесс, как вы знаете. В общем-то, да. да, по-моему, важнее результаты. Но во всяком случае, есть такая критическая линия. И при жизни у него всегда были враги. И было против него два заговора. Две попытки убийства его. Во время одного из которых он был тяжело ранен. Об этом, я думаю, речь будет чуть-чуть попозже. То есть он не является так однозначно носителем чего-то исключительно, светлого, хотя... но либо светлая, либо темная про него пишут. Все-таки это личность, которая вызывает э, такие споры. Есть, э, а мы попробуем люди, оказаться где-то посередине. Ну... Дело в том, что, наверное, ни одного человека нельзя свести только к одной из этих э, красок. Пожалуй, и Лоренцо тоже. Но для того, чтобы это понять, два слова о том времени, которое его породило. Его э, пребывание... В качестве правителя Флоренции юридически он был гражданин, и все. Да, он он первый, пост не занимал. Первый гражданин республики. Надо сказать, что итальянцы в это время, большая часть вольных городов, Италии, городов, государств, в какой-то мере играли в античность, а в какой-то мере реально к ней возвращались, вперед к предкам. Это видно было в устройстве независимых городов-государств. Так сложилось, что на протяжении всего Средневековья в Италии не было единого, тем более жесткого правления. Когда-то в советских учебниках истории это рассматривалось просто как бедствие, потому что централизация, мощная власть подавались, да и сегодня часто подаются нам, как высшее счастье. Но при этом высшем счастье, такого духовного расцвета, такого взлет взлета культуры какой было в эти города государства государствах или допустим в древних афинах не бывает тут уж что-нибудь одно и вот флорентийская республика она жила этой частично античной жизнью пройдя какой-то значительный кусок средневековья они в своем политическом устройстве многое воспроизвели из полисной организации в древности. Но Древний Рим они брали, в общем, скорее. За, за Это их идеал. Это да. видно и по трудам Макеавелли. Каким образом и почему это у них сложилось? Э, Италия абсолютно оказалась впереди всей Западной Европы по э, развитию, э, по предчувствию, что ли, э, и началу реальности нового времени. Развитие того, что потом назовут капитализмом, здесь началось очень рано. В 14 веке, в той самой Флоренции, в 1378 году произошел бунт черни чесальщиков шерсти, которые назывались Чомпи. Он уже совершенно похож на будущие выступления рабочего класса, потому что города очень дифференцировались. Образовалась верхушка, богатая и уже по-своему знатная в городском масштабе, медичьи из них. Они стали называть себя патрициатом. И вот Семья Медичи, но она... Но же, купцы, финансисты. но купцы. Сегодня их бы звали олигархи. Ага. И олигархи тоже бывают разные. Эти были вот такие. Дед Лоренцо, Козимо Медичи, собственно, передал свой авторитет внуку. Их называют иногда и сегодня удивительные банкиры, стремящиеся к науке и искусству. это эпоха, такая эпоха, породило таких банкиров. Быть интеллектуалом угу. было среди них модно. Слово «модно» — центральное слово. Я модно. По-хорошему модно. Принято. Красиво. Вот э, когда слышишь о покупке футбольной команды, немножко грустишь. Может быть, можно купить что-то более и продвинуть, финансировать то, что делали Медичи, то, что делал тот же Лоренцо. Университет, школу в Пизе, которая пришла в упадок, библиотеку, завершая, я перечислю эти все его деяния. Но у нас как-то сейчас пока по-другому это выглядит, хотя тот самый капитализм только в другой фазе. Так вот, дед Лоренцо, Козима Медичи, умер, когда Лоренцо было 16 лет и передал как бы свой авторитет э, сначала автоматически сыну Пьеру, но он был, кто-то даже пишет умственно неполноценный, может быть. Да папа. Но что... Да, папа Лоренцо. Угу. Может быть, даже какой-то ну физически очень больной. В кое-каких э, изданиях встречается прозвище «Подагрик». Ну, не самое такое, конечно, украшающее. Ничтожный правитель, не очень долго власти. И затем, после его смерти, власть переходит к Лоренцо. Как это выглядело? Отец умер. Депутация самых богатых, самых уважаемых горожан приходят к молодому Лоренцо. 20 лет ему. 20 лет. И просит его стать первым приором республики, первым гражданином, как бы принять на себя ответственность, заботу за э, то, чтобы в республике, в городе-государстве в этом был мир, красота, покой. Ну, он оправдал их надежды более, чем они могли ожидать. Есть версия, что к этому времени он уже имел прозвище э, «Великолепный». Не везде приводится этот рассказ, наверное, может быть, мифологический, но очень интересный. Еще в детстве маленький Лоренцо, не пишут точно, сколько ему было, но не младенец, получил в подарок лошадь. Раз лошадь, то значит подросток, как минимум. Угу. С Сицилии, ну, какая-то родня ему присылает подарок. В ответ он отдал что-то свое гораздо дороже. И ему сказали, ну, почему что такой в ответ-то дорогой подарок? Он ответил, на свете нет ничего более достойного, чем превосходить других в щедрости. Это станет девизом его жизни. Сколько бы ни подсчитывали свои деньги, деньги республики э, привлекал других, скажем, меценатов, но деньги вложены в культуру. И вот эту щедрость он распространял на культуру. Его внешность описана словесно э, не очень точно. Высокий, сильный. Uh, вот Микеланджело, знаменитой гробница Медичи, передает это ощущение силы и величия, и все специалисты подчеркивают, без портретного сходства. Uh -huh. Лицо там не Лоренцо. У Лоренцо лицо было как будто бы не особенно внешне привлекательный голос малоприятный, э, совершенно лишен обоняния, какие-то странные подробности. То есть у него могли бы развиться то, что мы сегодня назовем комплексами, но не развелись. Религиозен в меру, очень мило сообщается, что припадки легкой религиозности с, с ним случались только тогда, когда он болел. Угу. С детства отчаянно увлекался изучением древнегреческого, латыни, но очень отдавал должный языку, который тогда не называли итальянским, а называли вольгаре, народный язык, народный, который да. будет итальянским, потому что его ну, для него культовой книгой, опять, как сегодня говорят, была божественная комедия Данте. Восхищался Петраркой, поклонялся, подражал Петрарке, поклонялся философии Платона. Вот э, такая юность. Но э, авторитет, который он получил, как бы от деда в готовом виде, он приумножил, преувеличил. Сам он говорил, что он прибавил к баснословному состоянию деда 660 тысяч золотых флоринов. Но есть версия, что это не так, что на самом деле он много потратил и, может быть, даже почти разорился. И не все отделения его банка процветали к концу правления Лоренцо. Да, было была такая версия. Я напомню, что у нас... Она недоказана. Недоказана Наталья Ивановна Басовская. Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так. Но не успел он стать первым гражданином, как он столкнулся с заговором. Чуть, ну, чуть не прирезали. заговора патцы, я имею Брата 20... прирезали. 1477 год. Очень опасное, очень страшное событие. За ним стоял Папа Римский, Сикст IV. Вообще, политическая роль пап в это время в Италии была достаточно мрачной. Получив когда-то в VIII веке от Капитингов, государства в центре Италии. Они его приумножали, укрепляли и больше всего стремились к тому, чтобы рядом с ними не было никого сильного, чтобы папы могли диктовать свою политическую волю, чтобы у них не было конкурентов. И естественно, что в Лоренцо папа Сикс IV сначала очень мирно и дружески с ним повстречавшись, увидел конкурента. А сначала дары, подарки. Лоренцо даже подарил что-то из своей обожаемой коллекции медалей и э, антиков всяких. Он любил мелкую пластику. Это его прям личная угу. была привязанность. И потом вдруг папа собирает вокруг себя всех всех недовольных, отбирает ведение своих финансовых дел у банка Медичи. А это серьезный это шаг. И какой-то совершенно современный. Да, да, да, да. Совершенно сомненно. Из одного банка перевести в другой. Тем, и передает ведение всех своих дел конкурентам Медичи в финансовой области неким паци. Ну, конечно, с тем условием, что они его убьют. Все ведь, в общем, достаточно просто. А, и пришлось а, Лоренцо пережить страшную историю с этим заговором. Намечено было убить его в церкви. Да, сильные верующие. Странная история. Есть такая версия, что считалось, зато убитый там мгновенно предстанет перед Господом. Малоутешительная версия. Но намечено было убить его прямо в церкви, его и его брата. Заговорщики пришли с оружием. Брата по дороге очень осторожно и ловко обыскали, убедившись, что у Джулиана нет оружия. У Лоренца, по-моему, тоже был безоружен. Заговор не был своевременно, не разоблачен, не было намека на заговор. И знаком к убийству должно было раз быть вот причастие. Момент, когда раздается, причащают хлебом. Удивительно, грешно все это выглядит. Так и случилось. джулиана был нанесен удар в горло кинжалом, и он был убит сразу же. Это а Лоренцо брат. был ранен в плечо. Лоренцо великолепный, был ранен в плечо, но совершенно по описаниям не растерялся. На нераненную руку, не нераненное плечо намотал свой плащ, сделал что-то вроде щита, то есть вернее на раненую, а в здоровую руку, в правую схватил меч и приступил, так сказать, к обороне. Тут друзья плотной кучкой его окружили, его удалось втолкнуть в какое-то внутреннее помещение в церкви, и великий поэт Полициана, который входил в его постоянный интеллектуальный кружок, изнутри на засов закрыл медную дверь. Боясь, что кинжал, которым был нанесен удар, отравлен, друзья высосали кровь из его раны, из плеча. И смогли как-то его до дома маленькой кучки кучкой, темными переулочками донести. Но в это время в город вступили две тысячи наемников, которых наняли пацы И, по идее, должна была быть страшная резня и гибель Медичи. А, но народ, тот самый народ... Угнетаемый, который, средневековый. Да, и который так переменчив в своих привязанностях, здесь сказал свое слово. Они растерзали большую часть этих заговорщиков, вступили в бой с наемниками, те, не ожидая серьезного сопротивления, бежали, и власть Медичи сохранилась Надо сказать, что их несколько раз изгоняли. Вообще, лидеров бьют, как известно. Они всегда были очень заметны. И как-то даже Козима был изгнан на один Дедушка. год. Да, изгнан в Венецию. Неплохо. Он бежал в Венецию и провел год там. Потом вернулся, а поскольку в голодный год стал раздавать за свой счет будучи сказочно богатым, про деда нет сомнений, стал раздавать хлеб бесплатный, то получил э, почетный титул от республики официальный «Отец Отечества». Итак, Лоренцо чуть не погиб, но не погиб. Один из заговорщиков бежал и добрался не куда-нибудь, а ко двору султана, Далеко, Константин... далеко убежал Оп, да. бежал, хорошо, за три моря это и быстро и сильно и уж был наверное, уверен, что там-то он скроется Магомета II но дело в том, что у Магомета II к этому моменту были некоторые отношения с Лорец был обмен некими депутациями и подписан очень выгодный взаимно выгодный договор который привел к интенсивной торговле между Флоренцией и Александрией И султан решил выдать этого беглеца. И в цепях его доставили к Лоренцо. Расправа с ними со всеми была жестокой. Кого-то повесили в окнах. Девятилетний э, Макиавелли видел эту расправу. Вообще, чего он только не видел. В самое mm -hmm. страшное так сказать время оказался. А, но так уцелел Лоренцо. И до 1492 года своей смерти еще многое успел сделать. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так. С Натальей Басовской мы продолжаем обсуждать э, такую странную, извилистую, такую загогулину э, Лоренцо Медичи. После того, как он в 28-летнем возрасте избежал покушения и практически укрепил свою власть, изгнав всех э, своих противников папа, который бы стоял за заговором. Война началась? Папа предал его анафеме, и За значит, что, интересно? От злости. От злости. <свят> <свят> Ни за что, от чего. Как пишут многие современники, почти сошел с ума. О, а, и началась война в союзе с королем неаполитанским. Война очень тяжелая. Все складывалось плохо. У Флоренции не было хороших реальных союзников. Как пишут те, кто занимается специально этой историей, осторожные венецианцы не торопились с военной помощью и так далее. И тут Лоренцо совершил индивидуальный шаг как политик, совершенно, конечно, поразительный. Война шла плохо, в городе уже зрело, конечно, недовольство, потому что хуже со снабжением. Ведь Флоренция начала при нем жить празднично. Он любил праздник, опять совершенно в античном духе не только Древнего Рима, но и Древних Афин. Праздники, фестивали раздачи чего-нибудь там вкусненького. И уже привыкли, начали привыкать к этой красивой жизни. Она легко воспринимается. Война, трудности. Папа Сикс IV хорош не хорош но сумел организовать коалицию. И тогда Лоренцо совершает поступок поразительный. Как я вместе с некоторыми авторами считаю, что недооцененный современниками. Но, как всегда, они один миг об этом помнили. Тайна, один, отправился в стан врага, в Неаполь королю Фердинанду, никому ничего не говоря, потому что ни друзья, ни окружения его бы не отпустили, с целью уговорить заключить мир, стать добровольным заложником. Ваш он стал им, да. фактически. Он пробыл три месяца, он рисковал жизнью, и ему удалось найти аргументы, проявить свое обаяние, которого явно не был лишён Он уговорил редкий мир, который уговорили заключить При возвращении во Флоренцию восторг был совершенно немеренный, потому что, вот например, Полициана, его лучший друг и великий поэт, э не смог пробиться к нему сквозь толпу, чтобы обнять его, но разразился восторженными стихами. Но очень быстро это было забыто, как-то отодвинуто в сторону. Есть такое вот свойство людей, и уже в 1481 на него было еще одно покушение. Просто его друзья... Уже более бдительны Они все время были рядом и все время при оружии. Специальной охраны у него не было никогда. А чем же еще он был занят? Для народа праздники, раздачи, а для интеллектуальной верхушки? Ибо это время Кватрачента, это вершина Кватрачента, лучшего периода, высшего периода в культуре Возрождения. Во Флоренции при нем Были Герландая, Боттичелли, юный Микеланджело, подросток. Uh -huh. Он прожил у него во дворце два года. Увидев талантливого юношу, он поселяет его у себя во дворце. Как писали о нем современники, каждого, кто отличается талантом и интеллектом, он делает своим домочадцем И когда э, умирал э, Лоренцо в окружении только родных своих, за дверью комнаты безутешно рыдал Алис юноша Микеланджело. То есть э, он жил в кругу людей интеллектуальных. Э, лидером в этом кругу был Марсилио Фичино, по-видимому, очень видный гуманист, философ, мыслитель. Он уже официально в 1469 году в одном из своих трудов называет Лоренцо великолепным, магнифико, и с этим вот он уже останется с титулом, который как бы ему Фичино присвоил. Что сделал для него Лоренцо Медичи? Подарил ему виллу, чтобы ему можно было спокойно рядом на окраине Флоренции заниматься своими трудами. Раздавал деньги поэтам. Гениальному поэту, как его называют специалисты, полициана, тоже подарил виллу и в письменном даре написал «Для уединения и досуга». И очень просил его, полициану, не отвлекаться, не подражать себе, Лоренцо, который тоже был поэт По сей день, в в 2000 году, я обнаружила специальную диссертацию, посвященную литературному творчеству Лоренца, защищенную в Институте мировой литературы, академии, Российской академии наук. То есть он был литератором непроходным. Uh -huh. Об этом еще можно будет сказать два слова. Он жил в этом круге, восстановил некую, то так сказать, академию в Пизе, школу, классических наук, добавив туда денег. Вокруг вечина сложился кружок. Платонская академия так называемая. Не надо думать, что это какое-то было здание, учреждение. Угу. Это круг. И главное, это не впервые в Европе. В конце 8 века при Карле Великом был такой же круг. И они тоже называли себя академией. Возглавлял ее Алкуин. Это вот эта страсть вернуть ту блистательную точку, Какой была античность, блистательную, непревзойденную в интеллектуальном, вот как свет далекой звезды. Оно временами охватывает Европу. Я все еще надеюсь, что еще хватит И основной формой деятельности, если можно так сказать, этой академии были дружеские собрания, пиры. Они их называли симпосионы или симпозиумы, как мы сказали mm -hmm. бы сегодня. Как известно, Платон очень любил эту форму общения. Она тоже для него была главной где главный был пир, не только натуральный, но он имел место выпить, закусить, но пир души, пир интеллекта. Интеллект должен был кипеть, это была какая-то религия интеллекта. Платон умер на одном из таких пиров в 81 год, 7 ноября, в день своего и рождения. Вот сейчас прям какая-то даже, да. можно сказать, определенная дата. Они чтили этот его день рождения смерти, всегда отмечали и на этом пиршестве говорили об опьянении духом. Воспевали добродетель великолепия, которую понимали как большие траты на общественные нужды. И создали что-то вроде ученой религии, если можно так выразиться. Они возводили выводили ее из античных времен, совершенно откровенно подражали древним в этом прекрасно понимая что вот весь народ флоренции не может быть этим охвачен но у вас такое получилась такая картина что в общем он жил в праздности знаете в окружении а, друзей занимался тем чем ему интересно умными философскими рассуждениями выслушивал замечательные стихи заказывал изумительные картины и надгробие и Нет. все над гробий он не заказывал гроб видите появилась много да, по да, существенно да. позже а Он очень много сам писал. А, очень много сам писал. И вот в, в, в этой диссертации еще несколько из трудов о литературном творчестве Лоренцо. Обнаруживаешь, что если бы не такая величайшая ослепительная конкуренция современников, как э, Данте, Бокаччо, петрарка знаменитая триада, mm. а, то, может быть, не затерялось бы его имя среди поэтов времени. Значит, в юности он писал эллигические, любовные стихи, откровенно подражая, совершенно в открытую подражая Петрарке, нашел себе тоже объект для э, обожания, звали ее э, Лаура тоже, по-моему, и он э, так поговорили, по все пришли к выводу, что это только видимость такого обожания, угу. куртуазия. Э, но из прямого подражания он затем ушел, наставил большое литературное наследие. Он написал Несколько произведений, где куртуазная любовь э, им слегка пародируется. Э, у человека выс высокого интеллекта, каким, безусловно, э, был Лоренцо, э, с его окружением, с его знанием языков, но Пико де Леомирандало его друг еще знал, и халдейский, и древнееврейский, к древнегреческому латыни, а этот греческий латынь. Э, он, ну, у этого человека должно быть элемент иронии и юмора. И у него был. Он перенес куртуазную любовь на пастуха и э, смоделировал, что было бы, если бы вот этими куртуазными чувствами э, попробовал владеть пастух. И в некотором сравнении с Петраркой проводит такие, э, делать такие вещи. Литераторы очень интересно эту литературу веды изучили. Если Петрарка писал о мягком лице своей обожаемой, то он, мягкая пастух, превращает сало. Оно похоже на сало. На что-то вкусное, мягкое, ароматное. Если сердце у Петрарки, сердце возлюбленный, твердо, твердо как алмаз, то здесь твердый булыжник у этого простого пастуха. И Тоскана, безусловно, становится центром развития вульгара, то есть формирования национального языка. И Лоренцо вносит свой индивидуальный писательский вклад в этот процесс, а, особенно своими, а, ну, в общем, разными произведениями. У него есть комическая пародийная поэма «Пиршество или же пьяницы», где в юмористической, шутливой форме он говорит о том, что а, интеллектуальные досуги — это не праздность И я, Алексей Алексеевич, о -о -о. с удовольствием понимаю, что вы меня провоцируете на... То, что вот сказать, ах, да, у меня получился такой э, паразитирующий человек. Прекрасно знаю, что это не так. Это не форма праздности. Это форма интеллектуального напряжения. Он написал серьезнейший трактат «Сельва любви». В сущности, это философский трактат о гармонии бытия. Небо, земли, дня, ночи, весны, осени. Думаю, что в какой-то мере... без Микеланджело ты это читал. Это мы уже не читаем. У нас это читают только профессионалы, а Микеланджело читал. И, может быть, его аллегорические фигуры в знаменитой гробнице Медичи, совершенно потрясающей своей глубиной, символикой. Сколько искусствоведы, литературоведы смели написать об этом трудов. Вот он им дал работу, Микеланджело эти Может быть, его тоже в какой-то мере это ниточка осмысления бытия, которая заложена была... У Лорианца Медичи там есть. Наиболее трогательные фигуры у Микеланджело в этой гробнице связаны с юным братом, убитым во время заговора Паца, с Джулиано. Почему? Потому что это совсем невинная жертва. Он к власти не имел никакого отношения. Это невинная жертва, э, идущая рядом и погибающая за то, что у него есть такой великолепный брат. — Наталья Ивановна, тем не менее, параллельно все-таки железной рукой он держал Флоренцию. Вот опять у вас такая фигура там в солнечных лучах. — Железной повесили в окнах заговорщиков. Да, — Да-да-да. А, как а налоговое управление? — Жалоб на налоговый гнет в это время меньше, чем когда-либо. Но надо сказать, что после смерти Лоренца mm. а, все рухнет. И рухнет, рухнет очень быстро. — Да. Да, через четыре года, все. Мгновенно, фактически. Вся Кстати, он построил, там очень интересная история, он построил систему параллельного управления. Он да. не водил в Сенат флорентийский, он не водил своих людей, он не рушил обычаи. Он, он, занимайтесь там своими делами, да, он создавал параллельные органы власти. Вам это ничего не напоминает, друзья мои? Напоминает. Продолжаем разговор. Да. И живо напоминает. И на самом деле, без его изворотливости, гибкости, дипломатического Диплома... таланта. Очень совершенно выдающийся дипломат. Отправить стан врага и за три года уговорить, ой, за 2 месяца, месяца. Простите, уговорить заключить мир это удивительно. Да, это такая система власти, вот эти принципы, при которой очень важна фигура самого принца. Там всё строится на фигуре. Да, без личности, без яркой, талантливой, одарённой, эта система просто абсолютно не работает. Но когда эти личности уходят, трагедии И когда их наследники, преемники... Кстати, нас спросят Наталья сказать, а что там с семьей? Какой он был семьянин? Жена он был дядя. отличным семьянином. Хотя... С возлюбленной лючей. Хотя при этом считалось, что он ну, не обделял вниманием просто привлекательных ну, дам. Кто-то даже мы? резко пишет, что уж очень он был по этой части. Возможно. Но на поверхности семья, дети, любил с ними проводить некоторое время. То есть у него все было благопристойно. И, в сущности для идеала норматива этой формирующейся буржуазии пусть в тоге античных мыслителей это было очень важно да. Иначе народ пример не пример пример, бы, пример это не пример бы да. и не полюбил бы а конечно меня все время тревожит что вдруг у меня правда получается такой праздный а, праздный счастливец да. Да. А, он таким выглядел Он говорили... хотел таким да. таки да. да. А за него говорили дела. Что же осталось после него? Еще его дедом Козимо была основана библиотека, но наполнил ее реальным, угу. колоссальным богатством именно Лоренцо Медичи. Сейчас она называется Лауренциана. Она существует во Флоренции. При нем уже 10 тысяч, как мы сегодня скажем, единиц хранения. Были там собранные. Она была публичной. После Александрийской впервые. То есть туда могли зайти граждане. В Европе это была первая публичная библиотека. И после Александрийской по масштабу и ценности первая. То есть возрождались какие-то бесспорные ценности. До сих пор работает. Можно записаться. Можно. Да, там это... рукописи, там диалоги Платона и так далее. Его коллекции коллекции его семьи. Угу. Это основа современной выдающейся галереи Уфицы. Много и многое, кое-что было все-таки разграблено, растащено. Но Мокров. в основе это коллекция их семьи. То, что они собирали для себя, чем любовались, чем наслаждались, теперь составляет один из величайших музеев мира. Но, в общем-то, величайший музей все так выросли. Школа в Пизе, которую им удалось возродить, добавив туда денег, она стала первой европейской, ну, первым, можно сказать, университетом, где изучали древнегреческий. А у себя во Флоренции он основал университет, в который перебежали многие интеллектуалы, ну, профессора своего рода, бежавшие из Константинополя. Ибо в 1453 году он был захвачен турками, да. и оттуда бежала европейская ученость в большой мере. Многим из них он дал работу и возможность преподавать то, что они умели, чем они владели. Древние языки и э, просвещение как норма. Аталья тут Саша спрашивает. Ну, Леонардо-то? Леонардо, Леонардо э, с ним не пересекся. Во времени — да. Но есть реальные встречи и есть нереальные а встречи. А как? Он просто не оценил вот... Леонардо? Он не вел его в кружок? Не, не, не, не попал он в этот круг. А, он, они же много путешествовали, много кочевали, и так не совпали их моменты. Если Микеланджело с 15 до 17 лет провел время в его дворце, то Леонардо жил в своей, по-своему развивалась биография. но ну, известно, как они потом сильно не любили друг друга с Микеланджело, <laughs> mm. когда рядом такие гении, то, наверное, им очень сложно уживаться. Но это современник, ибо течели современник, хотя не находился в круге, ведь придет страшное время, и на смену вот этой фигуре, ну, не скажу, что светлый Лоренцо, просвещенной фигуре uh -huh. придет мрачнейшая, страшная фигура Савонароллы. Через uh, короткое время после смерти Лоренцо этот безумец овладеет умами людей и захочет вместо цве цветка, каким была Флоренция при Лоренцо, сделать из нее свирепый, строжайший монастырь запереть там все, что, что, чего было лучшего, но uh -huh. что восходило к языческой античности. И он за, истреб, уничтожит многие э, произведения этой эпохи, заставит художников в этом участвовать, того же при уже постаревшего Баттичили. То да. есть вот эта вспышка к Ватрученто, она была по всей Италии. Но покровительство Медичи и в частности Лоренцо, было максимальным. а Он и в этом следует античному образцу. но кто такой меценат? Ведь это имя собственное. Один из друзей Октавиана Августа, принца Сосината в Древнем Риме. И когда-то это было имя собственное. Теперь оно уже нарицательное. И Лоренцо подражает ему, я уверена, напрямую войти в историю вот таким боком. Да, он уделял искусству и культуре внимания больше, чем укреплению флорентийского флота, в чем его некоторые специалисты Кстати, обвиняли, упрекают да. упрекают uh -huh. по сей день. Зато встретила я такую формулировку среди тех, кто писал о Флоренции от того времени. Не Синьярия и не Медичи правили Флоренцией в эти годы. Ею правила культура. Метафора. Метафоры. Но подчас метафоры передают очень интересно что-то такое сущностное, что было бы важно не забыть, mm. важно иметь в виду, помнить, и не то чтобы гимны воспевать там этим, слагать гимны этим людям, отдать должное, заметить, что культура такая хрупкая-хрупкая вещь, которая разрушается первой в любые революционные эпохи, военные эпохи, а восстанавливается с большим трудом. И всегда нуждается в средствах вот этих банкиров Медичи или других. Да, но смотрите, какая странная история. Ведь когда Миккиавелли писал своего государя, он наверняка имел в виду вот этого циничного властителя, образ циничного властителя, каким должен быть государь, да? Он наверняка имел в виду, в том числе, поскольку государь это образ собирательной, И Лоренцо. И у него Лоренцо совсем другой. То есть государь совсем другой. Готов на все ради удержания власти. Надо использовать все способы, все приемы. Культура так культура. Война так война. Я думаю, что в каком-то смысле это так. Власть цинична. Но Макеавелли не таков. Не совсем таков. Не могу с вами полностью согласиться. Так сложилась его судьба в истории, что его вот таким величайшим политическим циником зафиксировали. Но это не совсем так. Просто он очень много видел, и много видел трагического. Его знаменитая история Флоренции, переведенная на русский язык, прекрасно изданная в серии памятники исторической мысли, да -да -да. с великолепной статьей советского медиевиста Рутенбурга, Она, он начинает ее с Древнего Рима. И вот о Флоренции, о Говор... Лоренцо, он дает такой отзыв, о котором я говорила. Он находится, как и Платон, как и все, кто мыслили о власти, в поиске. Но какой же она должна быть, чтобы меньше случалось ужасов? Он же видел и Савонаролу, угу. и Лоренцо. Он видел кошмар и правление безумного фанатика, которого к власти привела Чернь. И его же казнь и он тоже видел. Он видел этих медичи которые отдают большие деньги, усилия, никак не праздные люди, на развитие интеллекта. А все равно, как только черни не хватит чуть-чуть хлебушка, она забудет или все... Бабы, или ну, Лучше все вместе. Да. Не хватит и того, и того. Она забудет все благодеяния, сметет и приведет к власти кого угодно. Поэтому, мне кажется, что Макиавелли, ну для объяснения более или менее его, просто его не объяснишь, и mm, понимание хорошо. важнее всего именно платоновская мысль о том, что... Uh, идеальную форму правления можно представить, uh -huh. соорудить ее, видимо, невозможно. Но надо делать все возможное, чтобы к ней хоть по капельке, oh. хоть маленькими шажками приближаться. Ну, Наталья Ивановна, вы как-то это, да... Размечталась. Размечталась, да, именно, именно то самое слово. Размечталась, чтобы приближаться к ней. Тем не менее, итальянские принципсы, итальянские властители были все-таки олицетворением такого цинизма хитрости такой. Сфорца, Медичи... Да, Борджа, да давайте Борджа. не забывать. Да. Ну, Борджан, наверное, на другом немножко полюсе. Все-таки о Лоренце даже враги не распространяли таких близких слухов, что он кого-нибудь отравил. Конечно, расправа с заговорщиками, Алексей Алексеевич, угу. это расправа. Да. Но ведь они его чуть не убили, но ему было удобно сказать, народ так хочет. Народ так хочет, да. И он это делал. Спасибо, Спасибо большое, это была Наталья Ивановна Басовская. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.